Эта женщина реально постит все. Будь я сталкером-маньяком, выследить и убить ее было бы даже как-то неспортивно. Прогоняю эту мысль. Я же ничего плохого не задумала. Я просто посмотрю и, может быть, прошу. Подхожу к этому самому дому, адрес которого так точно высвечивается на последней фотографии с детитком. Только взглянуть одним глазком. Широкий двор элитной многоэтажки, без столпотворения машин. При строительстве домов заранее подумали, куда денутся два автомобиля на семью? Зато посреди детская площадка с лазалками, качелями и тоннелями, какие видишь только в игровых зонах супермаркетов. Игрушки, коляски и даже трёхколёсные велики стоят здесь же на улице, как ко в комнате расшалившегося ребенка. Никто не украдёт. Такие, как я, дети обычных дворов, сами обходят стороной. Случись что, сразу будешь краним. Вон, чёрные глаза камер по углам расскажут, каких подозрительных личностей они видели. Сегодня мне плевать, на что эти глаза вылупились. Сажусь на качели, как мы привыкли, включаю песню Боу и про Марс. Первый куплет всегда скручивает мне сердце, а сейчас еще и нечем дышать. Поднимаю глаза к небу, чтобы космос дал мне немного сил. Только вот кислорода он дать не может. На восьмом этаже в окне горит свет. В точности, как на той фотографии со страницы ВКонтакте. Большое окно на подоконнике тень, вроде фикус и плюшевый медведь, прислонённый к стеклопакету. Я раскачиваю качель вниз-вверх, назад-вперёд, прошлое-будущее, прошлое край чёрного плаща в прорези двери. Будущее, Перепрыгиваю через ступеньку, Консьержки не угнаться добираюсь до цифры восемь на этаже и барабаню в дверь. Прошлое шипит "Убирайся", будущая умоляет: "Забери меня, папа". Дверь открыта. Настишь из прорехи выглядывает сонная черная голова, глаза узкие, с спросонья расширяются, пытаясь уместить мой образ. Наши взгляды отражаются друг в друге, потому что глаза одинаково черные, как космос. "Кто там спрашивает из коридора?" женский голос, чужой голос. И второй, тонкий, детский, режущий меня без ножа. Кто это папочка? Глаза сужаются, закрываются для меня навсегда. Никто. Закрывается дверь. А я так и не произнесла ни слова. Хлоп. Спрыгиваю с качелей, конечно, не захожу я ни в какой подъезд. Коджи на домофоне. Не только поэтому. Я не пойду. Минус вторая причина. Почему Ты знаешь, почему? Боишься, что он тебя прогонит? Боюсь, он меня даже не вспомнит. Боюсь, Анька права. Просто так из одной семьи в другую не уходит. Да это она велела ему убираться. Но ушел то он. Но он же твой папа. Хватит. Мы не в сериале. Я жалею об этой мысли сразу, но поздно. Вернись. Прости, пожалуйста, прости. Вернись. У меня никого больше не осталось. Но мои мысли разбиваются о стенке элитного многоэтажного колодца так же, как мог бы разбиться крик